Чем сильнее накал гуманизма, чем больше вера в человека, тем сложнее принять саму возможность смертной казни. Не случайно столько ярких текстов против смертной казни было создано русской литературой. Те, кто вышли из гоголевской шинели, отказывались мириться с узаконенным убийством людей. Толстой, на которого еще в 1857 году произвела такое страшное впечатление «казнь в Париже», всю жизнь последовательно отвергал любые способы убийства человека человеком или человека государством и оставил невероятно яркие и сильные описание того, что происходит, когда у человека насильственно отнимают жизнь. Герой рассказа после бала видит, как отец его любимой девушки, которому он испытывал только почтение и уважение, руководит наказанием солдата, того прогоняют сквозь строй. В России, где к смертной казни почти никогда не приговаривали, солдат обрекали на 5, 10, 12 тысяч палочек, что во многих случаях оказывалось казнью и мучительной. Описание экзекуции у Толстого чем-то напоминает картины Гойи и Мане. Раннее утро, уже светло, но, наверное, еще предрассветные сумерки. Герой видит вдалеке что-то большое, черное. Оказывается, что это солдаты в черных мундирах, которые стоят в два ряда. Вот только татарин, которого тащат сквозь строй, совсем не похож на расстреливаемого повстанца или императора максимилиан У него нет белой рубашки, он не стоит в красивой позе. Его тащат, и главное ощущение — полное расчеловечивание жертвы, которая уже напоминает странную марионетку. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый подсыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад, и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружье, толкали его вперед, то падая наперед, и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. А спина его представляла собой что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека». Но при этом Толстой не был бы толстым, если бы и не напоминал нам, что этот кусок мяса — всё равно человек. У него сморщенное от страдания лицо, и он, всхлипывая, повторяет «Братцы, помилосердствуйте! Братцы, помилосердствуйте!» Мы не знаем, что произошло с несчастным, выжил ли он, сколько тысяч шпицрутонов обрушилось на его спину, но на рассказчика всё это произвело такое впечатление — что разрушила его любовь к милой Вареньке и изменила всю его жизнь. И это мучительное ощущение неправильности, невозможности допускать узаконенное убийство будет с Толстым всегда. Это касается не только казни. В знаменитом начале третьего тома «Войны и мира» говорится «12 июня силы Западной Европы перешли границы России и началась война» то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе события. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира, и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели как на преступление. Еще страшнее, чем в «После бала» показано превращение казни в убийство в войне и мире, когда граф Ростопчин, московский генерал-губернатор, покидая город перед приближением французской армии, выдает толпе на растерзание Михаила Верещагина. Купеческий сын Михаил Верещагин действительно был арестован летом 1812 года и обвинен в том, что он не то написал, не то распространял французскую прокламацию. Сын растопчина после выхода войны и мира пытался оправдать поступок отца и говорил, что Верещагин в любом случае был приговорен к смертной казни. Но это, во-первых, было не так, Верещагина приговорили к каторжным работам, а во-вторых, никто не приговаривал его к суду Линча. Толстой, всегда внимательно работавший с источниками, знал, что рассказы свидетелей расходились. Сам растопчин утверждал позже, что просто приказал солдатам зарубить изменника, То есть вроде бы срочно провести казнь, но несколько человек, присутствовавших при этом, подтверждали, что Верещагина растерзала толпа. Очень характерно, что Толстой взял из этих воспоминаний одну важную деталь. Толпа набросилась на несчастного не сразу. Кто-то должен был сделать это первым. По одним воспоминаниям, Верещагина по приказанию Растопчина ударил казак саблей. По-другим ординарец графа ударил его в лицо, по-третьим сам Ростопчин толкнул его в толпу. В любом случае, кто-то начал, переступил черту, после чего началась расправа. Вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся у Верещагина, он жалобно крикнул от боли, и этот крик погубил его. Та натянутая до высшей степени преграда человеческого чувства, которая держала еще толпу, прорвалась мгновенно. Преступление было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стон упрека был заглушен грозным и гневным ревом толпы. Следующее за этим жуткое описание построено так, чтобы показать дикий, звериный характер происходящего. Дикий крик, ревущий народ, хрипенье. Люди в толпе били и рвали Верещагина. Душили и рвали. Масса колыхалась перед нами, безусловно, противное человеческой природе событие. Когда позже Пьер в уже захваченный французами Москве видит расстрел людей, которых обвинили в поджоге города, то оказывается, что солдаты, расстреливающие поджигатели, испытывают настоящий ужас. Они испуганные, бледные. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть. Молодой солдат с мертвенно-бледным лицом шатался, как пьяный. И Пьер осознал невероятно важную для него и для Толстого вещь. Все, очевидно, несомненно, знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления. Толстой очень любил подводить многочисленные рациональные обоснования под свои убеждения. Это видно в его поздних работах, где он подробно, как будто загибая пальцы, подсчитывает, почему ненасилие лучше насилия, почему правильнее не подчиняться преступным приказам и перечисляет, каковы будут выгоды и невыгоды различных поступков. Но даже в одном из своих последних произведений знаменитом публицистическом выкрике «Не могу молчать» Толстой начинает с того, что просто описывает казнь. И здесь, в работе 80-летнего писателя, который к тому времени уже пришел к отрицанию своего предыдущего творчества, все равно самым ярким доводом против казни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 Все двенадцать человек, несомненно, мертвы. И начальство удаляется к своим обычным занятиям с сознанием добросовестно исполненного, хотя и тяжелого, но необходимого дела. Застывшие тела снимают и зарывают. Главный аргумент, высказанный русской и не только русской литературой против казни, можно выразить словами князя Мышкина. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком нельзя так поступать.